Моргот. Повесть о проклятии Моргота. Глава первая. Детство Турина. Хадор Златовласый был правителем Эды, И весьма благоволили к нему элендар Прожил он отпущенный ему срок под властью Финголфина, каковой наделил его обширными землями в той области Хитлума, что звалась Дорломен. Дочь Хадура Глородель стала женой Халдера, сына Халмира, владыки людей Бретеля. И на том же празднестве сына Хадура Галдур Высокий взял в жены Харат, дочь Халмира. У Галдура и Харад было двое сыновей – Хурин и Хуор. Хурин был тремя годами старше, однако ж уступал в росте прочим своим сородичам.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 Дочь Барагунда, сына Брайгуласа из дома Беора. Она же приходилась близко роднёй Берону Однорукому. Морвен была высокая, и темноволоса, и за ясный свет её глаз и красоту черт люди прозвали её Эледвен, то есть по-эльфийски «прекрасная». Однако ж у неё был суровый и гордый. Горести дома Беора омрачили её сердце. Ведь из Гнанницы пришла она в Дурломин из Дортониона после разгрома Браголах. Турином звался старший из детей Хурина и Морвен. Родился он в тот самый год, когда Берон пришел в Дориет и повстречал Лутиан Тинувией, дочь Тингула. Морвен родила Хурину и дочь именем Урвен. Но все, кто знал девочку на протяжении недолгой ее жизни...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 А еще пела и слагала песни. Два месяца лишь прожила она в браке с хором, прежде чем отправился он вместе с братом на битву нирная Торноя Дяд. И более она его не видела. Теперь же речь вновь пойдет о Хурине и Хуоре в дни их юности. Говорится, что до поры сыны Галдура жили в Брейтеле на воспитании у Халдера, своего дяди, по обычаю северян тех времен. Часто ходили братья вместе с воинами Брейтеля на битву с орками, что ныне опустошали северные границы той земли. Хурин, хотя исполнилось ему только 17 годов, был силен и крепок, а младший Хуор ростом не уступал взрослым мужам того народа. Однажды Хурин и Хуор Отправились в леса с отрядом разведчиков, но отряд угодил ворочу в засаду и был разбит, и враги преследовали братьев добро до бритиях. Там захватили бы их в плен, либо убили, если бы не могущество ум, что по-прежнему заключали в себе воды Сириона. Говорится, будто над рекою поднялся туман и укрылся на Галдура от врагов. Они перешли бритиях и оказались в Димбаре. Там блуждали они, терпя великие лишения среди холмов под сенью отвесных стен Криса и грима, пока не заплутали среди мороков той земли, не зная пути ни вперед, ни назад. Но углядел их Турондур и выслал им на помощь двух орлов. Орлы подхватили братьев и перенесли их через окружные горы, в потаенную долину Тумладен, в сокрытый город Гондалин, где не бывал, доселе никто из смертных. Добрый прием оказал гостям король Турган, узнав, какого они рода, ибо Бахадур был другом эльфов. А кроме того, Улму загодя присоветовал ему ласково обойтись сыновьями этого дома, от коих придет помощь в час нужды. Хурин и Хуор прогостили во дворце Тургана без малого год, и говорится, что за это время Хурин, наделенный живым, пытливым умом, перенял многие знания эльфов и постиг отчасти намерения и замыслы короля. Турган очень привязался к сыновьям Галдура, Подолгу беседовал он с ними и воистину желал оставить их в гондалини из любви к ним, а не только потому, что закон гласил «Никто чужой, будь то эльф или смертный». Отыскав путь в потаенное королевство и увидев город,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 Эльфы могут терпеливо выжидать на протяжении долгих лет, пока не пробьет час великих битв. Но наш срок краток, быстро истекают надежды нашей силы. Не сами нашли мы путь в Гондолин и даже не знаем подлинно где находится город. Страх и изумление владели нами, пока несли нас орлы дорогами ветров. По счастью, затуманен был наш взор.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 На это молвил Галдор. «Стало быть, прожили вы в глуши целый год? Или, может, орлы приютили вас в своих гнездах? Но нет. Нашли вы пропитание и богатые одежды, и возвращаетесь разряженные, что юные принцы, а отнюдь не оборванными бродягами лесными? «Доволен будь, отец», — отвечал на это Хурин, «что мы возвратились»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 Но в 469 году, после возвращения Нолдер в Средиземье, пробудила среди эльфов и людей надежда. Прошел среди них слух о деяниях Берона и Лутиэн и о том, как посрамлен был Моргот на собственном своем троне в Ангбанде. А иные уверяли, что Берон и Лутиэн до сих пор живы, а не то так воскресли из мертвых». В тот же год великие замыслы Майодруса уже близились к завершению. Благодаря возродившейся силе Эльдр и Эдейн остановлен был натиск Моргота, а орки выдворены из Белерианда. Заговорили в ту пору о грядущих победах и о воздаянии за битву Браголах, когда Майодрус поведет в бой объединенные воинства и загонит Моргота под землю,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 Хурин то и дело надолго отлучался из дома и уезжал в войско Фингона, что охраняло восточные границы Хитлума, а когда возвращался, его живая, быстрая речь, пересыпанная незнакомыми словами и шутками и о озадачивала Турина, и тот чувствовал себя неуютно. В ту пору все тепло души своей дарил он сестренке Лалайт, но редко играл с ней,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 И проехали по мосту через Ненлалайт. в искристом блеске серебра и белизны. Но еще до конца года слова его отца обернулись истиной. В дурломин пришло моровое дыхание. И слег Турин и долго пролежал в жару во власти темных снов. Когда же исцелился он?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 потому что Урван умерла. И стих смех в этом доме, отвечала она. Но ты жив, сын Морвен, жив и враг, содеявший такое с нами. Морван не пыталась утешить сына, как и сама утешение не искала. Она встречала горе молча с заледеневшим сердцем. Но Хурин скорбел открыто. Взял он свою арфу И хотел было сложить плач, но не смог И разбил он арфу И выбежал из дому И простер руку в сторону севера, восклицая «Ты что калечишь Средиземье? Как бы мне повстречаться с тобою лицом к лицу И скалечить тебя так же, как господин мой Финголфин?» Турин же горько плакал ночами в одиночестве Хотя Приморван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 Говорят, великая то была битва, сын Хурина. Меня отозвали от трудов моих в лесах, ибо в тот год большая нужда была в людях, но в Браголах я не сражался, а не то, пожалуй, получил бы увечье более почетное. Слишком поздно подоспели мы для того лишь, чтобы унести назад на носилках тело старого правителя Хадура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 поспешил коротким путем ему навстречу. Так говорил Садур с Хурином, когда тот подрос. Хурин же начал задавать бесчетные вопросы, на которые Садуру непросто было ответить, и думал он про себя, что должно бы наставлять мальчика родичем более близким. Однажды Турин спросил его, «Алалайт в самом деле походила на эльфийское дитя, как уверял отец».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 А я по-прежнему ждал бы ее здесь Даже если бы не скоро пришла она Я стану ратником эльфийского короля Как только подрасту Подобно тебе, Лабадал Многому сможешь ты научиться от эльфов Промолвил Саудур со вздохом Эльфы — народ прекрасный и дивный И обладают они властью над сердцами людей И однако же думается мне порой Что лучше оно было бы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 Будто со многими, либо немногими. Хурин помолчал немного, размышляя. «В Бретеле живет родня моей матери», — проговорил он. «Лигах в тридцати отсюда, ежели напрямик». «Коли и впрямь настанут недобрые времена, что проку искать помощи у людей», — возразила Морвен. «Дом Беора пал. Если пойдет великий дом Хадура, в какие норы забьется малый народ Халетт? «В те, которые отыщутся!» — откликнулся Хурин. «И все же не сомневайся в их доблести. Пусть немногочисленные они и не ученые. Где еще искать надежду?» «Ты не говоришь о гондалине, промолвила Морвен. «Не говорю. Это имя вовеки не срывалось с моих уст», — отозвался Хурин. «Однако слухи не лгут, я и впрямь побывал там. Но говорю тебе ныне правду, как никому другому не говорил и не скажу». Я не знаю, где находится город. Однако ты догадываешься. И думается мне, догадка твоя близка к истине, возразила Морвин. Может и так, промолвил Хурин. Но ежели сам Турган не освободит меня от клятвы, я не могу высказать догадку вслух даже тебе. И потому искать ты станешь напрасно. А даже если бы и заговорил я себе на позор, ты в лучшем случае доберешься лишь до запретных врат. Ибо внутрь не впустят никого, Разве что Турган выступит на войну, О чем ни слова не слышно, и надежды на то нет. Тогда, раз на родню твою уповать не приходится, А друзья от тебя отрекаются, Придется мне решать самой, промолвила Морвен, И запала мне ныне на ум мысль о Дориате. Как всегда высоко метишь, отозвался Хурин, «Скажешь, чересчур высоко?» — возразила Морвин. «Но из всех укреплений пояс Мелиан пойдет последним, — думается мне. А дом Беора в Дориате презирать не станут. Разве не в родстве я с королем? Ибо Бэрон, сын Барахера, был внуком Брегора, как и мой отец. Сердце мое не склоняется к Тингалу», — отозвался Хурин. «Не шлет он помощи королю Фингану. И не ведуя, что за тень омрачает мне душу, стоит упомянуть про Дориат. При упоминании братья омрачается и мое сердце, — отвечала Морвен. Тут Хурин вдруг рассмеялся и молвил. Хороши мы, нечего сказать. Сидим тут да спорим о вещах за пределами нашего разумения и о тенях, порождениях снов. Настолько худо нам не придется. А коли придется, что ж. Тогда все зависит от твоей отваги и рассудительности. Тут уж поступай, как велит тебе сердце, но быстро. А если победа останется за нами, тогда эльфийские короли намерены возвратить все вотчины дома Беора, его наследницы. Тебе, Морвен, дочь Барагунда. Тогда обширными владениями станем и править, и славное наследство перейдет к нашему сыну. Коли не останется зла на севере... Уж верно обретет он великое богатство и станет королем среди людей. «Хурин Талион», — произнесла Морвен, «по мне так справедливее будет сказать. Ты глядишь высоко, я же страшусь пасть низко». «Даже в самом худшем случае не тебе этого бояться», — отозвался Хурин. Той ночью примерещилась Турину сквозь сон, Будто мать и отец со свечами в руках склонились над его постелью и глядят на него сверху вниз, но лиц их он не видел. Утром, в день рождения Турина, Хурин вручил сыну подарок. Нож эльфийской работы в серебряных черных ножных и с такой же рукоятью, и молвил он так. «Наследник дома Хадура, вот тебе ныне дар». Но поберегись, то острый клинок, а сталь служит только тем, кто умеет с ней управиться. Твою руку он рассечет столь же охотно, как и все другое». И, поставив Турина на стол, он поцеловал сына и молвил. «Ты уже и меня перерос, сын Морвен. Скоро будешь так же высок и стоя на своих ногах. В тот день верно многие устрашатся твоего клинка». Тогда Турин выбежал из комнаты и ушел бродить один, и на душе у него было тепло. Вот так же солнце согревает холодную землю, пробуждая к жизни молодую поросль. Он повторял про себя слова отца, наследник дома Хадура. Но ну и другие слова вспомнились ему. «Дари щедрой рукой, но дари лишь свое». И пришел он к Садуру и закричал Лабада. «Сегодня день моего рождения. Нынче родился наследник дома Хадура, и принес я тебе дар в честь такого дня. Вот нож, как раз такой, как тебе надобен. Он разрежет все, что угодно, и тонко, тоньше волоса». Смутился Садур, ибо хорошо знал, что Турин сам получил этот нож не далее, как сегодня. Но среди людей недостойным считалось отказываться от дара врученного по доброй воле чьей бы то ни было рукой. «Ты, потомок великодушного рода Турин, сын Хурина», серьезно проговорил Садур, «Ничем не заслужил я подобного дара и не надеюсь заслужить за оставшиеся мне дни. Но что смогу, сделаю». И Садур извлек нож из ножем и молвил, «Вот уж дар так дар, клинок эльфийской стали». «Давно скучаю я по такому». Хурин в скорости приметил, что Турин ножа не носит, и спросил сына, неужто убоялся тот клинка из-за отцовского предостережения? Турин же отвечал, «Нет, я подарил нож Садору-плотнику». «Или пренебрегаешь ты отцовским даром?» спросила Морвен, и вновь ответствовал Турин. «Нет, но я люблю Садора, и жаль мне его». На это молвил Хурин. «Всеми тремя дарами волен ты был распорядиться по своей воле, Турин, и любовью, и жалостью, и ножом наименьшим из трех. Однако ж сомневаюсь я, что Садора их заслуживает», — отозвалась Морван. «По собственной оплошности покалечился он, и в работе несноровист, ибо тратит немало времени на пустяки ему непорученные». «И тем не менее пожалею его», — проговорил Хурин. Честная рука и верное сердце могут и промахнуться, и такую беду выносить тяжелее, нежели козни врага. Но теперь не скоро тебе достанется другой клинок, промолвила Морван. Такова суть истинного дара, ибо дарить должно в ущерб себе. Тем не менее, Турин приметил, что с тех пор с обходились добрее. Теперь поручили ему с работы для господина великолепное кресло в парадную залу. Ясным утром, в месяц Лотрон, Турина разбудила пение труп. Выбежав к дверям, он увидел во дворе великое скопление народу, и пеших, и конных, все в полном боевом вооружении. Стоял там и Хурин, говорил с людьми и отдавал приказы. И узнал Турин, что войско ныне выступает в Барадейтель. Здесь собралась Хуринова дружина и домочанцы. Однако ж войска созвали всех мужей той земли, способных встать в строй. Иные уже ушли с Хуором, братом его отца, а многие другие должны были присоединиться к владыке Дорломена по дороге и идти под его знаменами на великий воинский сбор короля. Морвен распрощалась с Хурином. Глаза ее были сухи, и промолвила она. «Я сберегу, что оставил ты на моем попечении, и то, что есть, и то, что будет». И ответствовал ей Хурин. «Прощай, владычица Дурломина. Выезжаем мы ныне в путь, окрыленные надеждой, как никогда прежде. Будем же уповать, что в середине зимы попируем мы веселее, нежели за все прошлые годы. А вслед за тем настанет весна, страхом неомраченная. И подхватил он Турина и усадил его на плечо, и закричал своим воинам. «Пусть поглядит наследник дома Хадура, как сияют ваши мечи!» И сверкнули под солнцем пятьдесят клинков, и зазвенел над двором боевой клич Эден Севера. «Лахо Калат, Дрэго Морн!» «Да воссияет свет, да бежит ночь». И вот наконец Хурин вскочил в седло и развернулось золотое знамя, и вновь запели утренние трубы. Так Хурин Талион уехал на битву нерное торной дед. А Морвен и Турин недвижно стояли у дверей до тех пор, пока издалека не донес до них ветер отголосок одинокого рога. Хурин перевалил за гребень холма, откуда не видел уже более своего дома. Глава 2: Битва бесчетных слез. Немало песен поют и поныне. Немало сказаний рассказывают среди эльфов о нирной атерноиде от битве бесчетных слез, в которой пал Фингон и погиб цвет народа Эльдер. Если поведать обо всем, что было, жизни человеческой не хватит, чтобы выслушать повесть до конца. Здесь же речь пойдет о тех деяниях, что имеют отношение к судьбе дома Хадура и детей Хурина Стойкого. Собрав, наконец, все силы, что смог, Маэдрус назначил день – утро середины лета. В тот день трубы Эльдр возвестили восход солнца, на востоке взвилось знамя сыновей Феанора, а на западе – стяг Фингуна, верховного короля Нолдер. Тогда Фингон взглянул вниз со стен крепости Айтель-Сирион. его выстроены в боевом порядке. В долинах и лесах восточных склонов Айрадветрин надежно было укрыто от глаз врага. Но знал Фингон, сколь велико он. Здесь собрались все Нолдер-Хитлум, а к ним примкнули многие эльфы Фалоса и Нарготранда и бесчетные армии людей. Справа разместилась рать Дор ломина и доблестные войны Хурина и Хуора, брата его. К ним же приспели родичи Халдер Бретельский и многие жители лесов. Тогда Фингон поглядел на восток и острым эльфийским взором различил вдали клубы пыли и блеск стали, словно мерцание звезд в тумане, и понял. Майодрос выступил в путь и возликовал король.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 «Утулия наура «Ай, Эльдали, да Арата Натари!» «Утулия Науре!» «День настал!» «Все народ Эльдеры и отцы людей, день настал!» «И все, кто услышал, как гулкий голос Фингуна, эхом гремит среди холмов, отозвались!» «Ауты и ломы!» «Ночь отступает!» «В скорости завязалась Великая Битва!» «Моргат знал многое о том, что делают и замышляют его недруги!» и загодя подготовился в преддверии их атаки. Великая рать Зангбанда уже приближалась к Хитлуму, а вторая армия еще многочисленнее шла навстречу Майодросу, дабы не дать воссоединиться воинствам королей. Те же, что выступили против Фингуна, облачены были все серо одежды, и сталь не сияла на солнце. Потому далеко удалось им продвинуться через пески Анфауглита, прежде чем прознали об их приближении. Тогда сердца Ноудер запылали яростью, и вожди их уже хотели атаковать врагов на равнине, но Фингон воспротивился этому. «Остерегайтесь во коварства, о владыке!» взывал он. Мощь его неизменно превосходит ожидание, а замысел оказывается иным, нежели поначалу являет Моргот взгляду. Не обнаруживайте собственную силу раньше времени. Пусть враг сперва простратит свою, штурмуя холмы. Ибо по замыслу королей, Маедросу предстояло открыто пройти через равнину Анфаугли со всеми своими объединенными силами эльфов, людей и гномов. Когда же главные армии Моргота, как надеялся Маэдрос, выступят им навстречу, тогда с запада подоспеет Фингун. И так силы Моргата окажутся словно между молотом наковальней и будут смяты. Знаком же к тому послужит яркий сигнальный огонь в Дуртонионе. Однако полководец Моргота на западе получил приказ любыми средствами выманить Фингуна с холмов. Потому он двинулся дальше, пока авангард его войска не выстроился вдоль реки Сирион от стен крепости Барадайтль до сэрах и аванпосты Фингуна могли уже видеть глаза врагов. Но не было ответа на вызов. Зловещи молчали высокие стены, и холмы таили в себе угрозу и смокли на смешки орков. Тогда Морготов полководец выслал всадников словно бы для переговоров, и подъехали они к внешним укреплениям Бара С Собою привезли они Гельмера, сына Гуйлина,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 устремились следом. И глубоко вклинились в ангбанские ряды. При виде этого воодушевилось войско Нолдер, и Фингун надел свой белый шлем и велел трубить в трубы. И все его воинство хлынуло вдруг с холмов и ринулось в атаку. Засверкали мечи Нолдера, извлеченные из ножен, словно огонь, пожирающий сухой тростник. Столь яростным и стремительным оказался натиск Эльдер, что замыслы Моргота едва не пошли прахом. Армия, посланная им на запад, дабы отвлечь неприятеля, была сметена и уничтожена прежде, чем к ней подоспело подкрепление. И стяги Фингуна взвились над равниной Анфауглит и затрепетали под стенами Ангбанда. В первых рядах сражались Гвиндур и эльфы Нарготрунда. Даже теперь невозможно было сдержать их. Они прорвались во внешние ворота и перебили стражу во дворе Ангбанда, и Моргот содрогнулся на своем подземном троне, заслышав удары в двери. Но Гвиндор оказался в ловушке. Его захватили живым, а отряд его уничтожили до последнего воина, ибо Фингун не сумел прийти к нему на помощь. Через бесчисленные потайные двери Тангородрима Моргет провел на поверхность основные силы, что ждали своего часа, и Фингун был отброшен от стен Ангбанда с великими потерями. И вот на четвертый день войны, на равнине Анфауглит, началась мирная торное дед, Битва бесчетных слез. И ни одной повести не вместить всего ее горе. Обо всем, что случилось в восточной части поля битвы, о том, как гномы Белогуста обратили в бегство дракона Глаурунга, о предательстве Восточан и о разгроме воинства Майдруса и о бегстве сынов Феанура. Более не говорится здесь ни слова. На западе же армия Фингуна отступила через пески. Там пал Халдер, сын Халмера, и почти все мужи народа Бреттеля. На пятый день, когда опустилась на землю ночь, Воинство Фингона находилось еще далеко от Эра Ангбанские полчища окружили его, и сражение длилось до рассвета, и все теснее смыкалось кольцо. Но с зарей пришла надежда, донеся звук рогов Тургана, что вел на подмогу основное войско Гондолина. А до того Турган стоял лагерем южнее, охраняя ущелье Сириона, и удержал он большую часть своего народа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 Рассказывают, что радостной была встреча Тургана и Хурина в разгар битвы. Хурин же сражался бок о бок с Фингоном. На краткое время оттеснили назад ангбанские полчища и вновь стал отступать Фингон. Но разгромив Маядруса на востоке, Моргат ныне располагал огромными силами и не успели Фингон с Турганом отойти под защиту холмов, как на них хлынул поток врагов втрое превышающий поредевшие рати эльфов. Был там Готмок, войсководитель Ангбанда. Его армия черным клином врезалась между эльфийскими воинствами, отбросив Тургана и Хурина к топьесерах. А Фингон оказался в кольце врагов. И бросился на него Готмок. Мрачная это была встреча. И вот Фингон остался один среди поверженной своей дружины, И бился он с Готмугом, пока не подобрался сзади еще один балрак и не захлестнул его стальной плетью. Тогда Готмуг зарубил Фингуна своим черным топором, и из рассеченного шлема Фингуна взметнулось белое пламя. Так пал король Ноудар, и враги булавами вбили его тело в грязь а королевское знамя, синее, серебром, втоптали в пролитую им кровь. Битва была проиграна, но Хурин, Хуор и немногие уцелевшие из дома Хадура еще сражались плечом к плечу с Турганом из Гондалина, не отступая ни на шаг, и полчища Моргата не удавалось отбить ущелье Сириона. Тогда обратился Хурин к Тургану и молвил, «Уходи, владыка, пока есть время. Ты последний из дома Финголфина, и в тебе заключена последняя надежда Эльдер. Пока стоит Гондолин, в сердце Моргота будет жить страх. Недолго теперь оставаться Гондолину сокрытым от чужих глаз, а как только обнаружит город, суждено ему пасть», — отозвался Турган. «Однако ж, если выстоит город еще немного», — проговорил Хуор, «тогда из дома твоего», Явится надежда эльфов и людей. Вот что я скажу тебе, владыка, в смертный мой час. Хотя расстаемся мы сейчас навсегда. И не увижу я вновь твои белокаменных стен. От тебя и меня родится и взойдет над миром новая звезда. Прощай. Амай сын сестры Тургана, стоял тут же и слышал эти слова. И крепко их запомнил.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 и исчез в горах, сокрывшись от взора Моргота. Братья же собрали вокруг себя уцелевших воинов из дома Хадура и пять за пятью отступили, наконец, за топ сэрах, так что прямо перед ними тек Ривель. Там остановились они и более не отступали. Тогда обрушились на них все ангбанские полчища,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 Орки вцеплялись в Хурина когтями, и не разжималась хватка, даже когда Хурин отсекал им лапы, и не убывало число врагов. И, наконец, Хурин рухнул, погребенный под тяжестью их тел. Тогда год мог связал его и, насмехаясь, потащил Вангбанд. И вот солнце опустилось за море, и закончилась битва Нир на дед. В Хитлуме наступила ночь, из запада налетел ураган. Моргат торжествовал победу, хотя не все еще сбылись подсказанные злобы и замыслы. Одна дума не давала ему покоя и омрачала его триумф беспокойством. Тургану скользнул из его тенет, а из всех своих врагов, именно Тургана, Моргату особенно хотелось захватить или уничтожить. Турган из Великого Дома Финголфина ныне по праву стал королем над всеми Нолдер. Моргат же ненавидел Дом Финголфина и боялся его, ведь Родси презирал его в Валинуре и был в дружбе с Улму, его недругом, а также потому еще, что Финголфин изранил Моргата в битве. Никого так не страшился Моргат, как Тургана. Еще в старе в Валинуре приметил его Моргат,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 Глава 3. Речи Хурина и Моргота И вот по велению Моргота Орки с превеликим трудом снесли в одно место тела своих недругов И все их доспехи и оружие И вырос курган посреди равнина Анфауглит Подобный громадному холму И виден был издалека Эльдер же назвали его Хаоден Нирнает И пробилась там молодая поросль. И зазеленели густые, пышные травы. Точно не лежала вокруг мертвой пустыни. И ни один прислужник Моргота впредь не смел ступить на землю Кургана, под который мечи Эльдер и Эдейн ржавели и обращались в прах. Королевство Фингуна не существовало боли, и сыны Феану раскитались по свету точно листья, гонимые ветром. В Хитлум же не возвратился никто из мужей дома Хадура, и не было вестей ни об исходе битвы, ни об участи владык. Моргат выслал в Хитлум людей ему подвластных, смуглых восточан и запер их в той земле и запретил им покидать ее пределы. Вот и все, что досталось им из обещанных богатых наград за измену Майадресу. Позволили им грабить и тиранить стариков, Детей и женщин народа Хадура, уцелевших Эльдер Хитлума, тех, которым не удалось скрыться в горах и чащах, отправил Моргот в ангбанские копии и сделал своими рабами. Орки рыскали беспрепятственно по всему северу, продвигаясь дальше и дальше на юг в Белерианд. Дориат до поры уцелел, а также и Нарготрунд. Но Моргота это не слишком тревожило, либо он знал о них слишком мало, Либо почитал, что не пробил еще их час в свершении злобных его замыслов. Но думы его непрестанно возвращались к Тургану. И вот привели к Моргату Хурина. Ибо прознал Моргат, благодаря колдовству и своим соглядатаям, что тот в дружбе с королем, и попытался Моргату страшить пленника взором. Но не устрашился до поры Хурин и не склонил головы. Тогда Моргат повелел сковать его цепями и подвергнуть изощренной пытке. Однако спустя некоторое время явился он к пленнику и предложил ему выбор. Свободно идти, куда вздумается, либо обрести немалую власть, став первым из военачальников Ангбанда, если только согласится он открыть, где крепость Тургана и все, что знает о замыслах короля. Но Хурин стойкий, Насмеялся над ним, говоря Слеп ты, Моргат Бауглер И вовеки не прозреть тебе Ибо видишь только тьму Не понять тебе, что движет сердцами людей а Акабы и понял Так дать это не в твоих силах Глуп тот, кто примет посулы Моргата Сперва взыщешь ты назначенную тобою цену А затем не сдержишь обещание Только смерть обрел бы я бы открыл тебе то, что тщишься узнать Тогда расхохотался Моргот и молвил Ты еще станешь молить меня о смерти, как о даре И отвел он Хурина на хаудан Нирнаэт Лишь недавно возведен был курган И нависал над ним тяжелый дух смерти И поставил Моргот Хурина на вершине И повелел ему поглядеть на запад, в сторону Хитлума, и вспомнить о жене и сыне, и прочей родне своей. Ибо теперь в моих владениях живут они, и уповать им отныне на мою милость, рек Моргат. «Нельзя уповать на то, чего нет», — отозвался Хурин. «Но через них не добраться тебе до Тургана, ибо неведомы им его тайны». Тогда ярость овладела Морготом и Рекон. «Зато до тебя-то я доберусь, и до всего твоего проклятого рода, и воля моя сокрушит вас, будь вы все хоть и стали!» И поднял он с земли длинный меч, и переломил его перед глазами Хурина, и осколок оцарапал пленнику лицо. Но Хурин не отвел взгляда. Тогда Моргот простер длань в сторону Дурломина, И проклял Хурина и Морвен, и потомство их, говоря, «Узри же, тень моих помыслов падет на них, куда бы ни направили они шаг, а ненависть моя станет преследовать их до самых границ мира», и отозвался Хурин, «Пустые слова говоришь, не видеть не можешь ты их, не управлять ими издали». Не под силу тебе это, пока сохраняешь ты видимое обличие и по-прежнему желаешь быть королем на земле, тогда молвил Моргат, обратившись к хурину. Глупец, ничтожество сред людей, народа последнего среди наделенных даром речи, видел ли ты валлар познал ли могущество Манвы и Варды, проникли в их помыслы. Или, может, ты думаешь, будто думы их обращены к тебе, и издалека они защитят тебя? Про то мне неведомо, рек Хурин. Может статься так, оно и случится, будет на то их воля, ибо пока длится бытие Арды древнейшему королю воседать на троне. «Истинно так», — отвечал Моргат. «Древнейший король я, Мелькар, первый и могущественнейший среди валар». Тот, кто был до сотворения мира. Тот, кто создал его. Тень моего замысла лежит на арде. И все, что только есть в ней, медленно и неуклонно подпадает под мою власть. Все, кто тебе дорог, ощутят тяжкий гнет моей мысли, точно мглистая Мари Рока. И ввергнуты будут во тьму отчаяния. Куда бы ни направили они шаг, везде воспрянет зло. Когда бы ни заговорили они... Слова их обернутся гибельными советами. Что бы они ни содеяли, все обратится против ниже. Не будет для них ни надежды в смертный час. И в последний миг проклянут они и жизнь, и смерть. И отвечал Хурин. Или забыл ты, с кем говоришь. Те же речи держал ты давным-давно перед отцами нашими. Но мы бежали от твоей тени. «Ныне же ведаем мы о твоей истинной сущности, ибо видели мы лица узревших свет и внимали голосам тех, кто беседовал с Манвэ. Ты был до рождения Арды, ну и другие тоже, и не ты ее создал. Есть и могущественнее тебя. Ты растратил свою силу на себя самого. Твоя собственная пустота поглотила ее. Ныне ты не более, чем беглый раб Валар». Сапих и поныне тебя дожидается!» «Ты затвердил наизусть уроки своих хозяев», — молвил Моргат. «Но эти детские байки не помогут тебе теперь, когда все они бежали далеко прочь!» «Вот что напоследок хочу я сказать тебе, раб Моргат!» — отозвался Хурин. Эти слова почерпнул я не из кладези мудрости эльдар, они вложены мне в сердце в этот самый час». Ты не властелин над людьми, и не станешь им никогда, хотя бы вся Арда и Меннель оказались в твоей власти. За кругами мира не сможешь ты преследовать тех, кто отверг тебя. За кругами мира я и не стану их преследовать, отвечал Моргат. Ибо за кругами мира ничто. В пределах же мира им от меня не укрыться, разве что канут они в ничто. «Ты лжешь», — молвил Хурин. «Ты все увидишь сам и признаешь, что я не лгу», — проговорил Моргот. И увел он Хурина назад в Ангбанд и усадил его в каменное кресло на одну из вершин Тангородрима, откуда прозревал пленник вдалеке землю Хитлум на западе и земли Белерианда на юге. Там оказался он во власти Морготова колдовства». И Моргот, встав перед пленником, проклял его вновь и сковал его неодолимыми чарами так, что Хурин не мог сдвинуться с места и умереть не мог до тех пор, пока не освободит его Моргот. «Оставайся же здесь», — объявил ему Моргат. «И гляди на землю, где зло и отчаяние настигнут тех, кого ты предал мне в руки». Ибо ты посмел насмехаться надо мною и усомниться в могуществе Мелькора, владыки судей парды, моим взором будешь ты видеть отныне, моим слухом слышать, и ничего не укроется от тебя. Четвертая Уход Турина Лишь трое мужей вернулись В конце концов в Бретель Недобрым путем Через Таурнуфуин. Когда же Глородель Дочь Хадура Узнала о гибели Халдера Она умерла от горя В Дорломен везти так и не пришло Иан, Жена Хуора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 По той же причине страшились и избегали они гор, где укрывались многие эльдер. В особенности же тех, что на юге, и разграбив, и опустошив захваченные области, восточанию вновь отступили севернее. А дом Хурина стоял на юго-востоке Дурломина неподалеку от гор. Так речка Нен брала начало под сенью вершины амон -Дартер, за который начинался крутой перевал. Через тот перевал путник выносливый и стойкий мог пересечь Эредветрин и через истоки Глитуи спуститься в Белориант. Но восточания о том не ведали, равно как и Моргот до поры до времени. Так что весь тот край, пока стоял дом Финголфина, был надежно огражден от врага, и никто из его прислужников вовеки не забредал туда. Полагал Моргат, что стена Эредветрин Ветрин непреодолима как для беглецов с севера, так и для нападения с юга. Воистину, ни для кого, кроме птиц, иных путей не было между топью Топьюсерах и далеким западом, где Турломин переходил в Невраст. Вот так и случилось, что после первых набегов Морвы оставили в покое, хотя в окрестных лесах рыскали лихие люди, и опасно было удаляться от дома. Под покровом Морвен по-прежнему жил Садур-Плотник, несколько стариков и старух, и Турин, которому она не позволяла и шагу ступить со двора. Однако ж усадьба Хурина в скорости пришла в упадок, и хотя Морвен трудилась, не покладая рук, она обнищала и голодала бы, кабы не помощь, что в тайне посылала ей Айрин. Родственница Хурина, ибо некий восточен именем Бродда силой взял ее в жены. Горько было Морван принимать милостыню, но не отвергала она вспоможение ради Турина и ради нерожденного еще дитяти И еще потому, что, как сама она говорила, это только ее же собственного достояния.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 дабы было кому передать власть. О том, что произошло, и о том, что сулили грядущие дни, Морвен сыну почти не рассказывала, а он боялся нарушить ее молчание расспросами. Когда восточане впервые объявились в Дорломени, Турин спросил у матери, «Когда же вернется отец мой и выдворит это мерзкое От Отчего он все не едет?»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 Сдается мне, ни в том, ни в этом правды нет, сын мой, отозвалась Морвин. По мере того, как шло время, на душе у Морвин делалось все тяжелее и все сильнее тревожилась она за своего сына Турина, наследника Дорломина и Ладруса, ибо не видела она для него будущности иной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 И в бессонных ночных бдениях прислушивалась, не услышит ли знакомые шаги, либо просыпалась, думая, будто со двора донеслось ржание коня его, Аруха. Более того, хотя охотно согласилась бы она, чтобы сын ее воспитывался в чужих чертогах по обыкновению того времени, сама она еще недостаточно смирила свою гордость, чтобы жить при жевальщице, пусть даже и при короле потому не вняла она голосу Хурина или воспоминанию о том голосе и так спрялась первая нить судьбы Турина уже близилась осень года скорби когда морва наконец решилась и тогда заторопилась она ибо времени на путешествие оставалось в обрез она же боялась что Турина схватит если прождать до весны Восточане рыскали вокруг ограды, шпионе за усадьбой. Так что нежданно объявила натурину Турину. «Отец твой не возвращается, потому уйти придется тебе и в скорости. Таково его пожелание». «Уйти?» – воскликнул Турин. «Куда же пойдем мы? За горы?» «Да», – подтвердила Морвен, – «за горы, далеко на юг. На юг. Там, возможно, осталась еще надежда». Но я не сказала мы, сын мой. Тебе должно уйти, а мне остаться. Я не пойду один, воскликнул Турин. Я тебя не оставлю. А чего нам не уйти вместе? Я не могу уйти, промолвила Морван. Но ты пойдешь не один. Я отошлю с тобой у Гэтрона, а может и Гритнера тоже. Разве не пошлешь ты Лабодала? Спросил Турин. Нет. И Хром. А путь предстоит тяжкий, отозвалась Морвы. А поскольку ты мой сын, и времена нынче суровые, я скажу горькую правду. В дороге ты можешь погибнуть. Год близится к концу, но если ты останешься, худшая участь тебе грозит. Станешь рабом. Если хочешь ты быть мужчиной, когда войдешь в возраст, ты сделаешь так, как я говорю, и страхи отринешь. «Ведь покину я тебя лишь на Садура и слепого Рагнера, и старух, промолвил Турин. Разве не говорил мой отец, что я наследник Хадура? Наследнику должно оставаться в доме Хадура и защищать его. Вот теперь и впрямь жалею я, что отдал свой нож. Наследнику должно остаться, но он не может», — возразила Морван. «Зато в один прекрасный день он верно вернется. Так ободрись же! «Ежели станет совсем туго, я последую за тобой, коли смогу». «Как же ты отыщешь меня в глуши», — промолвил Турин, и внезапно не сдержался и разрыдался в открытую. «Будешь плакать. Такой, кто другой тебя найдет прежде меня», — отвечала Морвен. «Я знаю, куда идешь ты, и ежели доберешься до места и там останешься, там и отыщу тебя, коли смогу». «Ибо посылаю я тебя к королю Тингалу в Дориад. Разве не предпочел бы ты быть гостем короля, нежели рабом?» «Не знаю», — промолвил Турин, — «я не знаю, что такое раб. Вот я и отсылаю тебя, чтобы тебе не довелось о том узнать, — это звалась Морвен». И поставила она сына перед собою и заглянула ему в глаза, словно пытаясь разгадать некую загадку. «Тяжко, Турин, сын мой», — проговорила она наконец, — «и тяжко не только тебе. Не просто мне в лихие дни решать, как бы поступить лучше, но поступаю я так, как мницам неправильно, Иначе зачем бы мне расставаться с самым дорогим, что только у меня осталось?» Более они промеж себя о том не говорили, и горевал Турин, и не знал, что и думать». Поутру отправился он к Садуру, который рубил дрова на растопку. Дров же у них было мало, ибо в лес ныне выходить никто не решался. Опершись на костыль, поглядел Садур на парадное кресло хурина, незаконченным задвинутое в угол. Тоже пойдет на дрова, промолвил он. В наши дни не до жиру, быть бы живу. Не ломаю его, пока попросил Турин. Может, отец еще вернется домой? и порадуется, видя, что ты для него смастерил, пока его не было. Ложные надежды опаснее страхов, отозвался Садур. И зимой нас не согреют. Он погладил резьбу на кресле и вздохнул. Зря время потратил, хотя по сердцу мне была работа посетовала. Но все такие вещи живут недолго, и радость созидания. Единственный от них пробка сдается мне. А теперь верну-ка я тебе подарок. Турин протянул руку и тут же ее одернул. «Дары забирать назад не подобает», — сказал он. «Если вещь принадлежит мне, разве не волен я отдать ее кому захочу?» «Волен», — отозвался Турин. «Кому угодно, кроме меня. А почему хочешь ты отдать нож?» «Не надеюсь я более воспользоваться им для достойного дела», — промолвил Садур. «Отныне не будет иной работы Лабадалу, кроме рабьей». «А что такое раб?» — спросил Турин. «Бывший человек, с которым обращаются, как со скотом», — отвечал Садур. «Кормят только того ради, чтоб не сдох. Не дают сдохнуть, чтоб работал. А работает он лишь из страха боли или смерти». А эти лиходеи случаются, убивают, либо причиняют боль просто развлечения ради. Я слыхала, они отбирают тех, которые легки на ногу и травят их собаками. Да, они быстрее учатся у орков, нежели мы у дивного народа. «Теперь я понял», — отозвался Турин. «Жаль, что приходится тебе понимать такое в твои годы», — промолвил Садур но, увидев странное выражение в лице Турина, спросил. «И что ты понял? Почему мать меня отсылает?» – отозвался Турин, и глаза его наполнились слезами. а, -а, -а, -а откликнулся Садур и пробормотал про себя. «И зачем было мешкать так долго?» И, оборотясь к Турину, молвил. «По мне так плакать тут не о чем». Но не след тебе пересказывать замыслы твоей матери вслух Лабадалу или кому бы то ни было. Ныне все стены и ограды имеют уши, и владельцы тех ушей отнюдь не русоголовы. Но должен же я поговорить хоть с кем-нибудь, воскликнул Турин. Я всегда тебе все рассказываю. Я не хочу тебя бросать, Лабадал. Не хочу покидать ни дома, ни матери. Должно тебе понять ныне. Ежели ты останешься, Скоро придет конец дому Хадура, промолвил старик. Лабодал не хочет, чтобы ты уходил. Но Садур, слуга Хурина, порадуется, когда сын Хурина окажется недосягаем для восточан. Ну уже право, ничего тут не попишешь. Придется расстаться. Может, хоть теперь возьмешь мой нож, как прощальный дар? Нет, откликнулся Хурин. Я ухожу к эльфам, к королю Дориата, так говорит мать. Там, неверно, не знать недостатков в таких вещах, а вот подарков я тебе присылать не смогу Лабодал. Далеко я буду, и совсем один. И Турин разрыдался, но сказал ему Садур. Что такое? Где же сын Хурина? Не он ли мне обещался? Я стану ратником эльфийского короля, как только подрасту. Тогда Турин сдержал слезы и молвил. «Хорошо же, если таковы были слова сына Хурина. Должно ему сдержать их и уйти. Но всякий раз, как говорю я, что сделаю то и это, в конечном счете все оборачивается иначе, нежели мне мнилось. Теперь уже не хочу этого. Впредь надо быть осмотрительнее в речах и не говорить лишнего». Оно ну и впрямь к лучшему согласился Лабаду. Сколь многие этому учат, Сколь немногие этому следуют. Заглянуть в будущее нам не дано. Так не будем же и пытаться. Дня сегодняшнего более чем достаточно. И вот собрали Турина в путь, И распрощался он с матерью, И тайно отбыл вместе с двумя спутниками. Но когда те велели Турину оглянуться на очи дом, Боль разлуки пронзила ему сердце, словно меч, и воскликнула. Морван, Морван, когда же увижу я тебя снова?» Крик этот в лесистых холмах эхом долетел до Морвана, стоявший на пороге, и стиснула она дневной косяк так, что из-под ногтей выступила кровь. То было первое горе Турина. В начале следующего года Морван.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 В краях тихо охотился Белок, могучий лук, величайший следопыта в тех времен. Неотлучно жил он на границах Дориата. Заслышав их крики, Белок поспешил к ним на помощь и дал им еды и питья, и спросил, кто они и откуда, и преисполнился изумлением и состраданием. С приязнью взглянул он на Турина, ибо тот унаследовал красоту матери и глаза отца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 ежели такое возможно. Имя же Хурина почиталось во всех эльфийских землях, потому Белок охотно согласился проводить с китайцев и отвел их в сторожку, где жил в ту пору с другими охотниками. Там обрели они приют, а в Менегруд между тем отправили гонца. Когда же пришла весть, что Тингул и Мелиан согласны принять сына Хурина и его провожатых, Беллок повел их тайными тропами в сокрытое королевство. Так Турин пришел к великому мосту через Эсгалдуин и вступил в ворота Тингуловых чертовых. И еще ребенком узрел чудеса Энегрута, коих доселе не видел никто из смертных, кроме одного только Бэрона. Гэтрон пересказал Тингулу и Мелиан послание Морвен. Тингул же оказал гостям добрый прием и усадил Турина к себе на колени в честь Хурина, величайшего из мужей, и Бэрона, его родича. Немало подзявились все, кто был в зале, ибо означало это, что Тингул принял Турина на воспитание. А в ту пору не случалось того, чтобы короли оказывали людям подобную милость, да и впредь не поступали так эльфийские владыки.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 окруженный любовью. Так Турин поселился в Дориате Гэтрон и Гритнер, его провожатые, до поры оставались с ним, хотя всем сердцем стремились вернуться к госпоже своей в Дорломин. И вот старость и недуг подкосили Гритнера, и должил он век свой при Турине. Гэтрон же ушел, и Тингул послал с ним надежных провожатых в защиту и помощь, и поручено им было доставить Морвен послание Тингула. Добрались они, наконец, до усадьбы Хурина. И когда узнала Морвен, что Турин с почетом принят в чертогах Тингула, полегчало у нее на душе. Эльфы же принесли ей богатые дары от Мелиан, и приглашение вернуться вместе с гонцами Тингула в Дориад, ибо Мелиан мудра была и прозорлива, и надеялась тем самым отвратить зло, замышляемое Морготом. Но не пожелала Морвен покинуть дом и упорствовала в своем решении, не смирив до поры гордости. Притом Неянор была грудным младенцем. Потому Морвен отослала эльфов Дориота со словами благодарности и одарила их последними золотыми вещицами, что у нее оставались, скрывая нищету свою и наказала передать Тингулу шлем Хадура. Турин же с нетерпением ждал возвращения Тингаловых посланцев. Когда же вернулись они одни? Он убежал в леса и расплакался. Знал он о приглашении Мелиан и надеялся, что Морван придет. То было второе горе Турина. Когда же гонцы передали ответ Морвану, Мелиан преисполнилась сострадания ибо читала в душе у нее, и поняла Мелиан, что судьбу, кою провидит она, отвратить не так-то просто. Шлем Хадура вручили Тингул. Шлем тот откован был из серой стали, изукрашен золотом, и вились по нему руны победы. И хранил он владельца от раны и от смерти, ибо ломался меч от удара по шлему, и стрела отлетала, не причинив вреда сработал его Тельхар, кузнец из ногрода, прославленный своими творениями. Шлем снабжден был забралом, вроде тех, что гномы использовали в своих кузнях, прикрывая глаза. И тот, кто надевал шлем, обличием своим вселял страх в сердцах всех его лицезревших. Сам же защищен был от стрелы и огня. На гребне шлема Гордо красовалась золоченная фигура дракона Глаурунга, ведь сделали шлем в скорости после того, как дракон впервые выполз за морготого врата. Хадур, а после него и Галдур часто надевали этот шлем в битву, и воодушевлялось хитумское воинство, видя, как высится шлем над битвенным полем, и восклицали они золотой змей Ангбанда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 Турин в Дориате Пока рос Турин в королевстве Дориат, за ним приглядывала Мелиан, хотя видел он ее нечасто. Жила там в лесах дева именем Нелас. По велению Мелиана она следовала за Турином, когда блуждал тот по лесу, и часто встречалась ему на пути, словно случайно. Тогда играли они вместе или бродили рука об руку ибо Турин быстро взрослел, она же казалась его ровесницей, да и была дитя душою, невзирая на свои эльфийские годы. От Нелос Турин узнал многое о тропах, о зверье и птицах Дориата. Учила она его изъясняться на языке синдарин так, как принято было в Древнем Королевстве, то есть речи более старинной и учтивой и богатой на красивые слова. В ту пору Ненадолго полегчало на душе у Турина, но очень скоро вновь помрачнел он, и дружба эта минула, словно весеннее утро. Нелас не переступала порога Менегрута. Тяжко ей было под каменными сводами, так что, когда прошло детство Турина и обратились его помыслы к деяниям мужей, виделись они все реже и реже, и, наконец, вовсе перестал призывать ее Турин. Однако Нелос по-прежнему приглядывала за ним, но теперь тайно, не выдавая себя. Девять лет прожил Турин в чертогах Менегрута. Сердце его и мысли то и дело обращались к родне, и время от времени получал он утешные известия. Тингул слал гонцов к Морвен так часто, как мог. Она же передавала послания для сына своего. Так Турин узнал что положение у Морвана улучшилось, и что сестра его Ниенур, цветок унылого севера, хорошеет с каждым днем. Турин же вырос могучий, крепок, высок даже по меркам людей. Ростом превзошел он эльфов Дориата, и молва о силе его и мужестве разнеслась по королевству Тингула. В те годы великую мудрость обрел он, жадно внимая сказаниям о древних днях, и о великих деяниях старины, и сделался задумчив и немногословен. Часто Беллок, могучий лук, приходил за ним в Менегрут и уводил его далеко в чаще и обучал лесной науке и стрельбе из лука, и владению мечом, что пришлось Турину особенно по душе. А вот ремесла давались ему куда хуже, не сознавал он собственной силы и нередко портил творение рук своих одним неловким ударом. Да и во многом ином судьба, похоже, не благоволила ему, ибо часто замыслы его шли прахом, и не добивался он того, чего желал, и друзей у него было мало. Веселым нравом он не отличался и смеялся редко, тень омрачала его юность. Однако ж любовью и уважением дарили Турина те, кто хорошо знал его, и пользовался он почетом, как воспитанник короля». Однако жил в Дориате некто Сайрус, который завидовал Турину и завидовал тем сильнее, чем старше тот становился. Был Сайрус весьма надменен и заносчиво обходился с теми, кого почитал ниже себя по положению и достоинству. Стал он другом Дайрону министрелю, ибо тоже искусен был в песнях и людей не жаловал, тем более родню Берона однорукого. «Не диво ли, что в землю нашу допустили еще одного из сыновей этого злополучного народа?» — говорил он. «Или то другое мало зла причинил Дориату?» «Потому косо смотрел он на Турина и на все деяния его, порочая их по возможности. Однако слова подбирал с умом и скрывал свою злобу. «Если никого не случалось рядом, — говорил он с Турином свысока, — и держался оскорбительно. Изрядно досаждал он Турину, хотя долгое время Турин отвечал на грубость молчанием, ибо Сайрус был советником короля и среди народа Дориата пользовался немалой властью. Однако молчание Турина гневило Сайруса не меньше, чем резкий отпор. В год, когда исполнилось Турину 17 лет, вновь постигло его горе — В ту пору перестали приходить вести из дому. Власть Морга росла год от года, и ныне весь Хитлум пребывал под его тенью. Несомненно, многое знал враг о том, что происходит в народе Хурина и среди родни его, и до поры оставлял их в покое, дабы вернее исполнился его замысел. Но теперь выставил он зоркую стражу на всех перевалах Тенистых гор, Так что никто не мог ни покинуть Хитлума, ни войти в Хитлум, не подвергая себя смертельной опасности, а у истоков Нарога и Тейглина и в верховьях Сириона кишмяки шили орки. И вот однажды не вернулись гонцы Тингула, и отказался он послать новых. Весьма неохотно дозволял он своим подданным выходить за огражденные пределы. Величайшее благоволение выказал он Хурину и роднее его, посылая эльфов опасными дорогами к Морвену в Дорломине. И вот тяжело сделалось на сердце у Турина, ибо не знал он, что за новое зло приключилось, и страшился, что беда постигла Морвен и Нианор. И много дней размышлял он молча о гибели дома Хадура и людей Севера. Затем воспрял он и отправился к Тингалу, Король же и Мелиан восседали под великим буком Менегрота именем Хирилорн. С удивлением воззрился на Турина Тингл, внезапно увидав перед собою вместо своего воспитанника незнакомого мужа, высокого и темноволосого. Молча обратил тот на короля взгляд глубоко посаженных глаз. Бледным, суровым и гордым было лицо его. «Чего желаешь ты, о воспитанник?» — спросил Тингл, догадываясь, что попросит он не о мелочи. «Кольчугу, меч и щит, чтобы были мне по росту», — отвечал Турин. «А еще с дозволения твоего возьму я ныне драконий шлем своих предков». «Все это получишь ты», — промолвил Тингл, «но что у тебя за нужда в вооружении?» Нужда мужа и сына, коему должно помнить родней родни своей, ответствовал Турин. Надобны мне также и соратники, доблестные войны. Я назначу тебе место среди моих рыцарей-мечников, ибо меч — твое оружие, проговорил Тингл. С ними испытаешь ты себя в войне на границах, ежели таково твое желание. За пределы границ Дориата влечет меня сердце, промолвил Турин. Атаковать врага стремлюсь я, а не защищаться. Тогда придется тебе отправиться одному, промолвил Тингу, что за роль отведена народу моему в войне с Ангбандом, решаю я по своему разумению, Турин, сын Хурина. Не вышлю я ныне из дори от вооруженных отрядов, да и в будущем не провижу этого. Однако ж ты волен идти своим путем, о сын Морвен, рекла королева. Пояс Мэлиан не воспрепятствуют тем, кто вошел в здешние земли с нашего дозволения. «Разве что мудрый совет удержит тебя», — произнес Тингл. «И каков же совет твой, государь?» — спросил Турин. «Взрослым мужем кажешься ты, и ростом, и статью, воистину более чем многие иные», — отвечал Тингл. «И все же еще не вполне возмужал ты, А до тех пор должно тебе набраться терпения, испытать и закалить свою силу. Вот тогда верно и впрямь настанет час вспомнить о родне своей. Однако ж мало надежды на то, что один единственный смертный сможет сделать больше в борьбе против темного властелина, кроме как посодействовать обороне эльфийских владык, покуда стоит она. «Родич мой Бэрон сделал больше», — отозвался Турин. Берон и Лутиен промолвила Мелли. Однако чрезмерно дерзок ты, говоря так с отцом Лутиен. Сдается мне не столь высок твой жребий, о Турин, сын Морвен, хотя и наделен ты великими задатками, и судьба твоя переплетена с судьбой эльфийского народа к добру или к ходу. Береги самого себя, дабы не случилось беды, и, помолчав, Обратилась она к нему снова, говоря, ступай жены, ныне, приемный сын, и послушайся совета короля. Так оно неизменно мудрее, нежели поступить по-своему. Однако ж не думаю, что возмужав, долго пробудешь ты с нами в Дориате. Если в грядущие дни вспомнишь ты слова Мелиан, так себе во благо, опасайся из жара и холода своего сердца и научись терпению, коли сможешь и поклонился им Турин и ушел. В скорости после того надел он драконий шлем и вооружился, и отправился на северные границы и примкнул к эльфийским воинам, что неустанно сражались там с орками и прочими прислужниками и тварями Моргота. Так едва лишь минуло его отрочество, Турин испытал на деле свою силу и храбрость, и, памятуя об обидах родни своей, Неизменно бывал он первым в дерзких деяниях И не раз бывал ранен копьем И стрелой, и кривыми клинками орков Но судьба хранила его от гибели И прошел по лесам слух Будто вновь объявился драконий шлем Дурломина, И разнеслась о том молва далеко за пределами Дориата Многие дивились тому, говоря Может ли дух человека вернуться из мертвых Или Хурин Хитлумский в самом деле бежал из адовых подземелий? В ту пору среди приграничной стражи один только Белок, могучий лук, превосходил Турина ратной доблестью. И Белок с Турином делили все опасности и вместе скитались по лесной глуши из конца в конец. Так прошло три года. За это время не часто объявлялся Турин в чертогах Тингула и более не заботился о том, как выглядит и во что одет. Волосы его были нечесаны, а кольчуга и прикрывающий ее серый плащ видали лучшие дни. Но на третье лето после ухода Турина, когда сравнялось ему двадцать, вышло так, что захотелось ему отдохнуть, и понадобилась помощь кузнецов, починить оружие и доспехи. И вот нежданно-негаданно вернулся он в Менегрут, и как-то вечером явился в пиршественный зал. Тингула там не случилось. В разгар лета в радость ему было бродить по зеленым лесам вместе с Мелиан. Турин уселся куда придется, ибо устал с дороги и размышлял о своем, и по несчастливой случайности выбрал себе место за столом среди старейшин королевства, там, где сиживал обычно Сайрус. Припоздавший же Сайрус разгневался, полагая, что Турин поступил так из гордыни и с намерением оскорбить его, и отнюдь не утих его гнев, когда сидевшие там и не подумали упрекнуть Турина, но приветили как равного. Потому поначалу Сайрус сделал вид, будто немало не возражает, и сел на другое место напротив Турина. Воистину нечасто приграничный страж «Оказывает нам честь своим обществом», — промолвил он, «и охотно уступаю я привычное место ради возможности перемолвиться с ним словом». Турин же, что в ту пору беседовал с Маблунгом-охотником, встать не встал и ограничился коротким. «Благодарствую». И принялся Сайрус донимать его вопросами про вести с границы, про деяние его в глуши, Но хотя учтивыми казали слова его, в голосе явственно звучала насмешка. Надоело это Турину, и оглянулся он по сторонам, и ощутил горький вкус изгнания. Не невзирая на яркий свет и смех эльфийских чертогов, мысли его обратились к Бэлогу и лесной жизни, а затем еще дальше к Морвен, что осталось в Дорломе, не в очем доме, И нахмурился он, помрачнев, и ничего не ответил Сайрусу. Сайрус, уже решив, что хмурый взгляд обращен к нему, не сдержал гнева. Достал он золотой гребень и швырнул его на стол перед Турином, восклицая. «Ты, человек из Хитлума, надо думать, пришел к столу в спешке, так что драный плащ извинителен. Но по что волосы твои спутаны, как ежевичные заросли?» «Верно, как бы нечесанные космы не закрывали твоих ушей, ты бы лучше слышал, что говорят тебе!» Турин молча повернулся к Сайросу, и в темных глазах его блеснул металл. Сайрос же не внял предостережения и в свой черед одарив Турина презрительным взглядом, бросил во всеуслышание. «Ежели мужи Хитлума столь свирепы и дики, то каковы женщины той земли?» Верно бегают они по лесам, точно лани, одетые лишь в плаще собственных волос. И схватил Турин кубок и швырнул его в лицо Сайросу, И тот опрокинулся назад и сильно расшибся. Турин же выхватил меч и бросился бы на него, но удержал его маблунг. Тогда поднялся Сайрус и сплюнул кровь на стол и выговорил как мог разбитыми губами. Как долго станем и привечать, тут этого не вижу. Кто ныне распоряжается в зале? Закон короля Суров к тем, кто чинит урон его подданным под сенью чертога, обнажившего же клинок самым мягким приговор, объявит вне закона. За пределами дворца я бы ответил тебе, лесной дикай. Но увидев на столе кровь, Турин разом остыл, пожав плечами, высвободился из рук Маблунга, И ушел из чертога, не говоря ни слова. И молвил Маблун к Сайрусу. «Что нынче не имется тебе? В этом несчастье тебя почитаю я виновным. И верно королевский закон сочтет, что разбитые губы — справедливое воздаяние за насмешку. Ежели щенок недоволен, пусть несет обиду на суд короля», — отвечал Сайрус. «Но обнажать здесь мечи никому не дозволено». «За пределами чертога! Коли дерзнет он угрожать мне оружием, я убью его!» «Как бы наоборот не вышло», — молвил Мамблунг. «Но кто бы из вас не погиб, недоброе это будет деяние. Такое больше пристало Ангбанду, нежели Дориату, и повлечет оно за собою новое зло. Воистину чувствую я, будто тень севера коснулась нас нынче вечером. Остереги, Сайрос. Как бы в гордыне твоей не случилось тебе исполнять волю Моргота. И помни, что ты из народа Эльдер, Я о том не забываю, отозвался Сайрос. Но гнев его не утих. И всю ночь распалялась его злость, питая обиду. Поутру Сайрос подстерег Турина, когда тот с позаранку покинул Менегрот, вознамерившись вернуться к границам. Недалеко ушел он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 Но Турин прошел суровую школу и ловкостью ныне не уступал любому эльфу, а вот силой обладал куда большей. Очень скоро одержал он вверх и ранил Сайруса в правую руку, и тот оказался в его власти. И наступил Турин на меч, выпавший из руки Сайруса. Сайрос промолвил он, — «долгая пробежка предстоит тебе».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 и приставил Турин острие меча к его ягодицам, и тот кинулся в леса, в ужасе зовя на помощь. Но Турин неотступно следовал за ним, как гончая, и куда бы сайрос ни побежал, куда бы ни свернул он, всегда сзади оказывался меч, подгоняя его вперед. На вопли Сайроса сбежались многие другие и поспешили вдогонку, но лишь самые проворные смогли поравняться с бегущими.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 «Стой, Турин, стой!» – кричал Маблунг. «Орочья, это работа!» «Орочья, работа была прежде, а теперь всего лишь орочи игры!» – откликнулся Турин. До того, как Маблунг заговорил, он уже собирался отпустить Сайруса. Но теперь с криком кинулся на него снова. А Сайрус, уже отчаявшись обрести помощь и полагая, что смерть близка, бежал, куда глаза глядят пока не оказался вдруг на обрыве. Здесь, на дне глубокой расселины, тек ручей, питавшийся из галдуин, и торчали из воды высокие камни. В этом месте олень перескочил бы с одной стороны на другую. Ослепленный ужас Самсайер распрыгнул, но не удержался на противоположном склоне и с криком сорвался назад и разбился о громадный каменью в воде. Так закончилась жизнь его в Дориате, и скоро выпустит его Мандас. Турин глянул вниз, на распростертое в ручье тело, и подумал. Злосчастный дурень! здесь бы я отпустил его во обратно в Менегрут, а теперь из-за него я оказываюсь без вины виноватым. И обернулся он и хмуро воззрился на Маблунга и его спутников, что подоспели к месту событий и теперь стояли рядом на обрыве. Помолчав, Маблунг удрученно промолвил. «Увы, вступай теперь обратно с нами, Турин. Королю должно судить такие дела». Ответствовал Турин. «Кабы справедлив был король, он щел бы меня безвинным».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 «Да судит его Мандас по справедливости, а ежели возвратится он когда-нибудь в землю живых, да поведет он себя мудрее. Доброго пути!» «Ступай, куда глаза глядят», — отозвался Мамблунг, «ибо так пожелал ты сам. Доброго пути напрасно желать. Ежели пойдешь ты этим путем, так добра с того не будет. Тень коснулась тебя».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 и с тяжким сердцем узнал о деяниях Турина и его бегстве. В скорости после того во дворец возвратились Тингул и Мелиан, и балета близилось к концу, и когда королю сообщили обо всем, что случилось, молвил он. Прискорбное это дело должен я разобрать подробно, и хотя советник мой Сайрус убит, а приемный сын мой Турин бежал, «Завтра, восяду я на трон суда и вновь выслушаю все в должном порядке, прежде чем изреку приговор». На следующий день король воссел на трон в зале судилища, а вокруг него собралась вся знать и старейшины Дориата. Выслушано было немало свидетелей, а из них всех Маблунг говорил больше и внять не прочих. И пока рассказывал он о застольной ссоре, Показалось королю, что в сердце своем Маблунг сочувствует Турину. «Ты говоришь как друг Турина, сына Хурина?» – спросил Тингу. «Я был ему другом. Но правду я любил и люблю больше и дольше», – отвечал Маблунг. «Выслушай же меня до конца, государь». Когда же обо всем было рассказано, вплоть до прощальных слов Турина? Тингул вздохнул И глянул он на тех, кто сидел перед ним и молвил. «Увы, вижу я тень на ваших лицах. Как прокралась она в мое королевство. Злобы и вражда дают о себе знать. Сайруса почитал ей верным и мудрым советником. Но бы остался он в живых, на него обрушился бы мой гнев, ибо злы были его насмешки» и на нем лежит вина за все, что произошло в чертоге. Турин же прощен и оправдан, но не могу я закрыть глаза на его последующее деяние, когда ярости должно бы остыть. То, что опозорил он Сайруса и затравил его до смерти, преступление худшее, нежели нанесенные ему обида. О надменности и жестокости говорят они. Тингул надолго задумался, И, наконец, печально произнес Неблагодарен воспитанник мой И воистину горд не почину. Могу ли я и впредь предоставлять кров тому Кто презирает меня и закон мой Могу ли я простить того Кто не желает раскаяться Вот каков будет приговор мой Я изгоню Турина из Дориата Ежели пожелает войти он То предстанет перед моим судом и пока не воззовет он о прощении у ног моих, мне он больше не сын. Ежели кто почитает мое решение несправедливым, пусть скажет о том». В зале воцарилось молчание, и Тингул воздел руку, дабы провозгласить приговор, но в этот миг в зал вбежал белок и воскликнул. «Государь, дозволишь ли мне говорить?» «Ты опоздал», — ответствовал Тингул. «Разве не звали тебя вместе с прочими?» «Так, государь», — отвечал Белок. «Но я задержался, ибо искал ведомого мне свидетеля. Теперь же, наконец, привел я того, кого должно выслушать, прежде чем объявишь ты свой приговор». «Все, у кого было что сказать, сюда уже призванный», — молвил король. «Что такого может открыть твой свидетель более важного, нежели те, кто уже говорил передо мной?» Ты рассудишь сам, когда выслушаешь, отозвался Белок. Ежели я когда-либо заслуживал твоей милости, так не откажи мне сейчас. Не откажу, проговорил Тингл. И вышел Белок и ввел в зал за руку деву Нелас, что жила в лесах и никогда не бывала в Менегроте. И орабела она, устрашившись и величественного многоколонного зала и каменных сводов и обращенных к ней взглядов. Когда же Тингул повелел ей говорить, молвила она. «Государь, я сидела на дереве, и смешалась она во власти благоговейного страха перед королем и не могла более выговорить ни слова». На это улыбнулся король и молвил. Многие иные поступали так же, но не считали нужным рассказывать мне о том, Многие воистину, подтвердила она, ободренная его улыбкой. «И даже Лутиен. О ней думала я в то утро и о человеке именем Бэрон». На это Тингул не отозвался ни словом. Более не улыбался он, нуждал, когда Нелос заговорит снова. «Ибо Турин напоминал мне Бэрона», — наконец произнесла она. «Мне рассказывали о родстве. Иные замечают исходство, сходство, те, что глядят внимательно. Может и так, вскипел Тингу. Но Турин, сын Хурина, ушел, презрев меня. И не придется тебе более распознавать в облике Турина родню его, ибо ныне изрекуя приговор. Государь, воскликнула тут Нелос, будь ко мне снисходителен, позволь мне сперва договорить. Я сидела на дереве и провожала Турина глазами, когда уходил он. И видела я, как из лесу вышел Сайрус с мечом и щитом, и нежданно-негаданно напал на Турина. При этих словах ропот поднялся в зале. Король же поднял руку, говоря. Не ждал я вести столь прискорбных. Теперь же внимательно обдумывай свои речи, ибо здесь зала судилище». Вот так и Беллок сказал мне, отвечала она. Только поэтому и осмелилась я прийти сюда, чтобы Турина не осудили безвинно. Он храбр, но и милосерден тоже. Эти двое, они сражались, государь, пока Турин не лишил Сайруса и щита и меча. Убивать же его не стал. Потому не думаю я, что Турин под конец желал ему смерти. А если Сайрус был посрамлен, так сам и заслужил свой приговор. «Приговор выносить мне», — промолвил Тингу. «Но то, что рассказала ты, я приму во внимание». И король подробно расспросил Нелос и, наконец, обернулся к Маблунгу, говоря «Странно мне, что Турин ни словом не упомянул тебе обо всем этом». «Однако ж не упомянул», — отозвался Маблонг. «Или я пересказал бы тебе все как есть, и иначе говорил бы я с ним при расставании» и приговор мой теперь будет иным», промолвил Тингл. «Внем ли те же? Ежели Турин в чем и повинен. Вину его я ныне прощаю, ибо нанесли ему обиду и вывели его из себя. А поскольку оскорбитель, воистину один из моих советников, как сказал Турин, не придется Турину молить меня о помиловании. Я пошлю ему мое прощение, где бы уж он ни был. «И с честью призову его обратно в свои чертоги!» Но едва прозвучал приговор, внезапно разрыдалась дева Нелас. «Где же найти его?» — воскликнула она. «Он покинул наши края, а мир велик!» «Его отыщут», — заверил Тингл. И поднялся он, и Беллоку увел Нелас из Манегрота и сказал ей так. «Не плачь. Если жив Турин и по-прежнему бродит по земле, я найду его».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 Несправедливо был изгнан из Дори в лесную глушь. Порадовался бы я его возвращению и полюбил его. Дозволь мне, государь, отозвался Белок, и от твоего имени я исправлю причиненное зло ежели смогу. Не должно сгинуть в глуши задатком столь славным. Дори нуждается в нем, и нужда эта возрастет со временем. И мне тоже дорого он. И рек Тингл Белагу. Вот теперь есть у меня надежда, что поиски завершатся успехом. Ступай с моим благословением, и ежели найдешь Турина, оберегай и направляй его, как сможешь. Байлок Куталион, вот уже немало лет ты первый из защитников Дориата. Многими своими доблестными и мудрыми деяниями заслужил ты мою признательность. Величайшим же из подвигов сочту я, коли отыщешь ты Турина». Теперь же, в час расставания, проси любого дара, ни в чем не откажу я тебе. Тогда попрошу я о добром мече, промолвил Беллок, ибо орки ныне рыщут в великом множестве и подбираются слишком близко, так что одного лука мне мало, а тот клинок, что есть у меня, их броню не берет. «Выбирай любой», — отвечал Тингл, «кроме разве Аранрута, моего собственного».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 темный эльф. Он взял в жены Арадель, сестру Тургана. Эол отдал Англохель Тингулу в оплату за дозволение поселиться в Нанельмуте и сделал это весьма неохотно. Но второй меч, Ангуэрель, парный к Англахэлю, темный эльф оставил себе. Впоследствии майя Глин похитил его отца. Но когда Тингул подал Белгу Англохель рукоятью вперед, Мелиан глянула на лезвие и молвила. «То добрый меч. Душа кузнеца живет в нем и по сей день, и черната душа не полюбит меч руку, который станет служить, и недолго у тебя пробудет. «Однако ж намерен я владеть им пока в силах», отвечал Беллок, и, поблагодарив короля, взял меч и пустился в путь. Долго скитался он по Беллерианду, тщетно пытаясь разузнать хоть что-нибудь о Турине. И многие опасности подстерегали его на пути. Минула зима, а за ней и весна.